Глава вторая. Господин Аббат Юберте, член Парижской академии надписей и Римской академии аркадцев, начинал ощущать тяжесть годов, хотя он в свои годы сохранил еще много преимуществ того возраста, который был у него уже в прошлом. В 79 лет он казался лет на 9 или на 10 моложе. Сохраняя легкость и проворство вследствие превосходного сложения и неизменно хорошего аппетита, Он испытывал, однако же, какую-то тяжесть в членах и уже не так легко переносил вес своего тела. Иногда ему было трудно взбираться вверх по своей улице или подниматься к себе по лестнице на все этажи, возвращаясь после долгой ходьбы пешком по городу. Если практика жизни наполнила его голову всевозможными мыслями о всевозможных предметах, а эти мысли он держал в полном порядке, то она позабыла наполнить его карманы, поэтому у него не было ни портшеза, ни кареты, и чтобы попадать туда, куда ему хотелось, он должен был рассчитывать только на свои большие ноги, обутые в башмаки с пряжками и с железными гвоздями на подошвах. Его тяжелые шаги раздавались по лестницам, и он очищал грязь ополовики, так как ничто не останавливало аббата, ни снег, ни грязь, никакая непогода. И, следуя им, он согревался или освежался своим ровным и ясным расположением духа. Его сотоварищи по Академии надписей ценили его за это счастливое настроение, а любителям было приятно видеть у себя в кабинете его лицо, озарявшееся при виде какой-нибудь редкости, достоинства и ценность, которые он умел восхвалить лучше, чем они сами. Он был особенным знатоком медалей. Его рука словно испытывала радость от прикосновения к прекрасному нумизматическому металлу. Приятно было видеть, как он, чтобы лучше оценить рельеф, наклонял свою большую голову над раскрытой ладонью и с любопытством и уважением сгибал спину. Он сам обладал большим количеством довольно ценных медалей, но то, что они ему принадлежали, не заставляло его приписывать им никакой особенной ценности, кроме той, которая действительно принадлежала им по их совершенству или по их редкости. Аббат Юберте состарился с того времени, когда он из понто -Беля уехал в Италию, сопровождая своего епископа. Пока господин Делагранжер интриговал в прихожих и в ризницах, готовый довести до благополучного конца королевские дела, как только он устроит свои собственные, аббат не терял времени. Он исходил Рим во всех направлениях. Он завязал там связи с виднейшими знатоками старины. Господину Юберте удалось таким образом собрать довольно большое число медалей. Но все кончается, и приходилось возвращаться. Они уехали. Рим исчез на горизонте. Господин Юберте уносил от него сильное впечатление. Он представлялся ему со своими соборами и колокольнями среди пустынной равнины. По ней пробегают мощные дороги, длинные акведуки перерезывают ее своими каменными шагами и чудится, будто слышишь их вечную и недвижную гигантскую поступь. Возвращение было мрачно. Дорогой приходилось переносить досаду и жалобы господина Делагранжера и его обманутого честолюбия. Епископ от своего поражения сохранил рану и резкость ума, которые весьма тяжело отзывались на его епархии и от которых сам он, в конце концов, скончался. Что касается аббата Юберте, то он, по-видимому, не уставал жить. С годами его врожденное дородство Перешло в тучность Его короткие ноги с трудом поддерживали Его большой живот Его четверной подбородок свисал на его брыжи Но, несмотря на его брюхо И на его отвисшую нижнюю губу Ум у него оставался Не менее ясным и быстрым Он сохранил свои трудовые привычки Его дородное телосложение Было словно бочкою для старого вина С запахом крепких выжимков Его благодушие разливала тонкий аромат. Своей тучностью он был обязан скорее врожденной склонности, чем сидячему по преимуществу образу жизни. Его продолжительные заальпийские поездки приучили его переносить и жар, и холод во всей их суровости. Повсюду он жил здорово и весело, и даже москиты не касались кожи, обтягивавшей его полные щеки. «Я прощал им, — говорил он, — потому что они довольно близко напоминали мне самого себя. Я охотно сравнивал себя с ними, и, отмахиваясь от их назойливого окружения, я все же извинял им эту надоедливость. Мы напрасно ненавидим их за их жужжание и за их укусы. Мы принимаем за досадную хлопотливость то, что не более как следствие их инстинкта». Нашей кровью они стремятся поддержать свою жизнь и ту крылатую энергию, которая делает эту жизнь счастливую, подвижную и, если можно так сказать, универсальную. Они поступают так же, как я. Мой ум жужжит, как и они, над всеми предметами, возвращается к ним, подстерегает их, кружится над ними, не хочет от них оторваться, питается ими и своими легкими налетами радует свое постоянное любопытство». Аббат Юберте говорил правду. Любопытное от рождения, он сохранил это свойство и с вечно новым и вечно глубоким интересом относился к зрелищу жизни. Ежедневное повторение ее явлений нисколько не утомляло его. Окончив свой труд, он обычно спускался с высот своего квартала в какую-нибудь местность города, намеченную заранее, или которую он всего чаще предоставлял определить за себя случаю, Аббат Юберте был неутомимый ходок. Он шагал, как ему хотелось, и останавливался, где ему вздумается, ничуть не стесняясь стоять среди улицы, если приходила ему охота к этому. Он рассматривал прохожих и окна лавок. Все предметы имеют неожиданные соотношения. Так фруктовщик за своим прилавком забавно преображался для него в продавца масок на открытом воздухе. Разве вытянутые физиономии груш — не уживались в мирном соседстве с пухлыми рожами яблок? Разве на щеках айвы не пробивается юношеский пушок? У баклажана — харя пьяного виноградаря, персик являет румяна светской дамы, тыква изображает самого султана турецкого, плоды гримасничают, насмехаются, улыбаются, и аббату нравилось наблюдать — как под их многочисленными личинами скрывается невидимый лик природы, который они разнообразят своими ликами. И он шел, философствуя таким образом по-своему. От такого множества различных звуков поднимался большой гул, в котором сливались грохот колес и щелканье бичей, и весь тот ропот, в котором словно дышит сам город, одним из приходящих дуновений которого он любил чувствовать себя. Аббат Юберте любил Париж и все то, что могло содействовать его украшению и его возвеличению. Он радовался каждый раз, видя строящийся дом. Он ценил крепкое сложение лесов, молоток каменотеса, рубанок столяра, пила плотника радовали его ухо. Лопатка каменщика, растворявшего известь, ласкала его слух — Разумеется, он уважал искусство живописи и те полотна, где художники пишут нимф и богов, но он не презирал и того, что более скромные ремесленники наивную кистью изображают на уличных вывесках, где они посильно стремятся представить каждому прохожему присутствие и существо различных ремесел и профессий. Аббат не презирал ничего. Прогулка по укреплениям была, на его взгляд, не хуже прогулки по модным улицам. Он тем же шагом спускался по Куртиль, как и мы по Курлорен, и смотрел на воду, струящуюся в фонтанах, думая, что наши дни не имеют иной цели, чем эта вода. Эти дни наполняют нашу память своей жидкою прозрачностью и образуют из нее словно прохладный бассейн, из которого мы пьем миражи, отраженные там жизнью. Поэтому ни за что на свете аббат Юберте не пропустил бы ни одной церемонии, которые бывают народными праздниками в городе. Он стоял в первых рядах в те вечера, когда давались фейерверки, и когда в воздухе так славно пахло порохом, который даже и в столь мирном виде ласкает обоняние народа. Он любил смешиваться с толпою, чтобы внимательно прислушиваться к тому, что говорилось вокруг него. Он наслаждался силой и красочностью этих разговоров, и ему нравилось открывать вольными и как бы новыми те образы, которые, родившись на улице, ищут потом приюта и получают место в языке, впоследствии очищающим и штампующим их. Он ценил эту древнюю и простонародную основу языка, Поэтому он довольно справедливо говорил, что затертое изображение на монете не унижает высокого качества ее металла, что жизнь следует брать обеими руками, что грубое остроумие предместья имеет свою собственную цену не менее, чем самая тонкая медаль агрегента или Сиракус. Таким образом, аббат намеренно и охотно в своих речах сплетал ученый язык с рыночным наречием. Он мог бы, смотря по обстоятельствам, обедать и у Лукулла, и у Рампонно, и у свинопасов в Поршероне, и во дворце в Тиволе. После ученых споров со своими сотоварищами по академии о каких-нибудь научных или исторических вопросах, он любил на обратном пути поглядеть, как нагружают под воду или как отъезжает ломовой, и, запыхавшись, поднимался вверх по своей улице, припоминая оду Горация, или брань встречного пьяницы.